Глава четырнадцатая. Везение и видимые монстры. Спустя три дня Штефану казалось, что если идущие с их гитарами, горькой травяной настойкой и бубнами и существовали, то где-то... В другой реальности, в той же, где мог существовать цирк, городские огни, кружевной город, укрытый снегом, яркие краски, громкие звуки и запахи, которые не запереть во флаконы даже самому талантливому парфюмеру. В его новой реальности были только деревья, черно-белое небо и снег. Если в Крадграде Штефан понял, что снег умеет сглаживать очертания и отражать свет — то на маленькой безуменной станции посреди леса ясно осознал, что снег умеет поглощать звуки, что снег действительно хищник, голодный и жадный. Он сжирал контуры дома, подбираясь к окнам снизу и заваливая крышу, налипал на еловые лапы, делая их неуклюжими и белыми. Только рельсы почему-то не заносило. и они тянулись в бесформенный белый лес безжалостными черными линиями. Вежевская велела им отправляться вперед. Купила билеты, дала инструкции и пообещала, что слуги пустят их в поместье. Сказала, что сама прибудет на следующий день сразу за ними. Тогда Штефан только кивнул и забрал билеты, но теперь ему от отчего-то было страшно. «Это там...» В живом, звенящем Крадграде Вежевская выглядела эксцентричной аристократкой, которая не умеет пудрить лицо. Теперь он оказался в мире, откуда она пришла, и простое обещание зазвучало угрозой. Им предстояло провести на станции двое суток, потом придет поезд, на котором они доберутся до поместья. Вижевская объяснила, что слухи о том, что дом стоит в лесу, всего лишь домыслы, и вокруг... «Есть вполне жилая деревня». Теперь Штефан ей не верил. «Никто не может жить в этом белом беззвучии». Хезер переоделась в мужской костюм. Через полдня надела поверх шерстяную черную юбку и еще пару свитеров. Даже Готфрид откуда-то взял теплые вещи и белый шелк петли сменил широкий черный шарф. Денег, которые они заплатили станционному смотрителю за чай, сахар и бренди, Хватило бы на роскошный обед в рингбургском ресторане. Когда они сидели в комнате вокруг железного ящика с углем, одежда помогала, но стоило выйти на улицу, становилась бесполезной. Ткань мгновенно выстывала и покрывала синим, который таял, стоило зайти в дом. И тогда к холоду прибавлялась еще и сырость. На этот раз Штефан успел купить согревающий эликсир, но оказалось, что против такого холода он почти бессилен. Они пили по флакону перед сном, и лживого тепла едва хватало на то, чтобы уснуть. На второе утро Хезер даже в шутку предложила им спать втроем, и Штефан, переглянувшись с Готфридом, понял, что они оба несколько секунд всерьез рассматривали эту мысль. К обеду за восемь часов до прибытия поезда Готфрид не выдержал. «Штефан, я понимаю, что у вас горе, но может нам посмотреть последнюю запись? Я хочу рассмотреть тень». К тому же в театре было тепло. «Вы же не чувствуете холода?» съехидничала Хезер, пряча руки в шапку Штефана, как в муфту. «Помните, я говорил, что люди моей веры после смерти попадают в ледяную ночь? Так вот, до этой чудесной страны я не считал это серьезным наказанием». «Как вы думаете, в поместье Вижевской тепло?» Тоскливо спросила Хезер, быстро прикладывая согревшиеся ладони к щекам и тут же пряча обратно. «Судя по ее лицу, не очень», — безжалостно заметил Штефан. «Бросьте! Ида — хрупкая женщина, к тому же весьма болезненного вида. Вряд ли она долго протянула бы в таких условиях», — заступился за Вежевскую Готфрид. «А вот нам бы все-таки очки, а?» «Когда вы там успели разглядеть?» — проворчал Штефан, обводя кончиком пальца золотые линзы. Хочешь выйти кедвишем?» Хезер только мотнула головой и сжала шапку так, что под ногтями осталось несколько серых шерстинок. Штефан, вздохнув, надел очки и успел только поморщиться, когда Готфрид положил ему на затылок ледяную ладонь. И не стало ни холода, ни полутемной коморки с закопченным железным ящиком, из того несуществующего мира к нему снова пришел красный бархат сидений. плотный ворс ковра, запахи духов, тающего воска и канифоли. И Энни была жива, и ее костюм дробил свет на зеленые осколки искры и разбрасывал их по сцене. Штефан был недоволен, перебирал теплые гладкие открытки, бросал злые взгляды на Вежевскую и явливо а потом начинал разглядывать рукава, позволяя музыке и голосам со сцены течь где-то на периферии сознания. Это было совершенно новое чувство. Он словно плыл по своей недавней памяти, не сопротивляясь течению и позволяя ей заливать глаза и рот, но все же теперь он ярче ощущал себя зрителя и где-то глубоко, под яркими образами, Под принесенным из прошлого теплом кололась досада. Нужно было смотреть представление, а не разглядывать рукава. Сесть рядом с Вежевской, смотреть на Энни, на Эжна, на последнее представление вереска. Но он разглядывал рукава, зал, подмечал какие-то детали, вроде стершегося каблука Энни или тлеющего полета Сетны, и не оставил памяти... Яркого, живого отпечатка дня, в котором его цирк продолжал жить. Подвох Штефан заметил на моменте с карабином. Он смотрел, как кренится колесо, но вместо тревоги и раздражения чувствовал нечто странное. Смесь любопытства, предвкушения и зарождающейся злой радости. Это чувство вспыхивало яркими огоньками, словно искры с костюма Энни, разгоралось все сильнее, кололо виски и разливалось в горле, словно он пытался с залпом выпить стакан шнапса. Пальцы Готфрида на его затылке дрогнули, и Штефан успел понадеяться, что сейчас все закончится, но Чародей только крепче прижал ладони, и в этот момент сознание окончательно померкло. Не стало Штефана зрителя, и Штефана в прошлом не стало тоже. Теперь вместо него был кто-то другой, Что-то другое, дурное, завороженное, упивающееся моментом. Первый нож с глухим стуком вонзился в колесо, и жар хлынул от висков к затылку, оглушая и кружа. Теперь это походило на десяток растворившихся в крови дурманных кристаллов, нечто одновременно человеческое, порочное и злое, и вместе с тем незамутненно звериное счастье. Штефан, не выдержав, начал опускаться на пол, выставив перед собой руки. Когда в колесо вонзился второй нож, он лишь вздрогнул от экстатической вспышки, продолжая медленно опускаться на пол, чтобы когда следующие пять ножей подряд ударились о колесо, осветив сознание алыми вспышками лепестков на рукоятях, он мог лежать, прижавшись щекой к прохладным доскам, чтобы в мире осталось что-то реальное. Тонкая мембрана между ним и цветной, вращающейся бездной там, под этими досками. Но когда с предпоследним броском вспышка не пришла, Штефан готов был ногтями процарапать путь туда, вниз, только бы упасть, раствориться и замереть в вечном мгновении, когда... «Бросай же!» Просипел он, ударив ладонью по доскам, которые стали неожиданно горячими и шершавыми. «Бросай!» Вспышка пришла, когда Штефан увидел черные струйки крови на подбородке Энни. И вместо ужаса, вместо горечи, вместо всего тяжелого, бесполезного, пришло совсем иное. Он никогда не был творцом. Штефан бы ни за что не смог описать это чувство. Но когда оно начало отступать... Он предпочел потерять сознание. Хотя, пожалуй, хотел бы умереть. Он очнулся на полу. Очки по-прежнему были на нем, на лице едва начала застывать пошедшая носом кровь. «Штефан! Штефан!» Голос Хезер звучал словно издалека и казался отвратительным. Отвратительны были доски, запах пыли, дерева и снега, отвратительны пальцы Готфрида на висках. Он хотел туда... К цветной вращающейся бездне. Он почти растворился в ней, почти потерял свое ничтожное, опостылевшее я, рассыпав его колкими искрами, его, вот он опять здесь. «Штефан, ну что с тобой?» В голосе Хезер звучало отчаяние, и оно тоже раздражало. В том мире, откуда он вернулся, не было боли. «Все в порядке», прохрипел он, пытаясь перевернуться на живот. Хизер схватила его за плечи, пытаясь помочь, и он с трудом сдержался, чтобы не сбросить ее руки. — У тебя все лицо в крови. — Ну и что? — рыкнул он, все-таки врываясь. С трудом сел, потянулся к очкам и тут же убрал руку. — Готфрид? Готфрид, вы здесь? — Да, — настороженно ответил чародей. Штефан с трудом сфокусировал на нем взгляд. Он сидел на краю кровати, подавшись вперед и сцепив руки замком. «Вы... можете... можете...» «Нет», — строго ответил Готфрид, — «не могу. Что вы видели, Штефан?» Хезер встревоженно заглядывала ему в лицо, и Штефан нашел силы встать, только чтобы не видеть ее глаз. «Представление», — ответил он, тяжело опираясь о стену. Врете, отрезал Готфрид. Это мы с Хезер видели представление. «Вот как!» — равнодушно сказал Штефан, шаря по карманам в поисках платка. «Вот как! А я, по-вашему, видел что-то другое?» «Вы стонали и обтирали пол лицом, как нанюхавшийся валериан кот!» «Какой из номеров вас так впечатлил?» Он хотел огрызнуться, но промолчал. Хезер протянула платок, и Штефан, не глядя, выхватил его из ее рук. «Хорошо. Я ничего не видел», — признался он. «Я чувствовал. Помните то чувство перед тем, как блок на очках, помните? Когда вы, Готфрид, вспоминали про какие-то убийства, а Хезер — про родителей?» Чародей кивнул. «Вот это чувство!» «Только дальше!» — выдохнул Штефан. «Дальше!» «А давайте-ка попробуем еще раз...» Вдруг вкратчиво предложил Готфрид, словно забыв о своем «не могу». «Вы что, ему же плохо!» — возмутилась Хезер, встав перед Штефаном, словно пытаясь его загородить. «А если ему станет хуже?» «Отойди!» — просипел он, попытавшись оттолкнуть ее. «Не мешай!» Хезер развернулась и подобралась, словно готовясь к броску. «А ну-ка, руки!» — прошипела она. «Совсем сдурел?» «А вы, Готфрид, прекратите ему потакать! Нам вечером нужно сесть на поезд! Если... этого...» Она раздраженно кивнула на Штефана. «Удар хватит! Нам что делать?» Готфрид попытался что-то сказать, но Хезер остановила его резким взмахом руки и обернулась. «Тебе нужно умыться», — глухо сказала она. «Слуги Вижевской решат, что мы съели их хозяйку». Штефан слушал ее и чувствовал, как душу все больше затягивает тупое равнодушие. Какая разница, что делать? Умываться, садиться на поезд или выйти из дома, лечь на снег и умереть? Если та новая, лучшая реальность ускользнула от него, разбилась искрами о грязные доски, утекла в рассохшиеся щели, покинула его... Штефан лежал, замерев на той мерзкой грани реальности и сна, когда реальный мир никак не желает погаснуть, но иногда размывается или рывком проваливается в какой-то мутный абсурд. Клирики говорят, что бессонницей спящий отмечает грешников. Что же, у Штефана было достаточно грехов. Хезер ругалась с Готфридом Их голоса мешались со стуком колес. дробивших предложения на неровные части. Но все еще скованная апатия сознания сознание Штефана складывало их как мозаику. «Эксперименты свои! Он очень уязвимый человек! Что он достаточно стабильный и уравновешенный! И вам неправильно показалось, ясно? Штефан не станет ни с кем делиться, ему сейчас очень плохо! Зачем же он ввязался в эту? Спасал! Он вечно кого-то спасает! То Томаса, то девочку из кабаре, то гимнастов, то еще... Ворчит потом, что мимо шел, а оно само пристало. Ида Вежевская. Похоронил! Оставьте его в покое, ясно? Иначе я ночью вышвырну эти проклятые. Доказывайте потом своей Вижевской, что новое искусство. Что я должен, по-вашему? Да помогите же ему! Пока не понимаю, что произошло. Штефан наконец провалился в пустой и тягучий сон. Когда он проснулся, Тупой равнодушие никуда не делось, наоборот, оно словно набухло, потяжелело, сжало ребра и забило нос. Приходилось напоминать себе, как и зачем дышать. Мысль о смерти больше не казалась ему привлекательной, ведь в смерти нет чувств, а он ничего не хотел так сильно, как снова научиться чувствовать. Хезер спала рядом на узкой трясущейся полке, жалость к его боку щекотала лицо пропахшим дымом кудрями, и ее кожа, Было странно горячей под тонкой тканью рубашки. Несколько минут он лежал, положив ладонь ей между лопаток. Только прижимал чуть сильнее с каждой секундой, все отчетливее чувствуя острые позвонки. Потом кончиками пальцев отодвинул ткань ворота ее рубашки и коснулся губами обнаженной ключицы. «Штефан?» — сонно пробормотала Хезер, пытаясь отодвинуться. Он не стал отнимать ладонь. Хезер замерла. Потом снова попыталась отстраниться, а Штефан, все еще скованный обрывками сна и опустошенный колдовством, почувствовал только глухое раздражение. Тепло потекло из-под одеяла в холодный полумрак вагона, и Хезер почему-то никак не желала понять, что ему нужно. Если нет очков, можно найти другой способ испытать нечто подобное, пусть хоть на несколько мгновений, пусть не так ярко. Но ему требовалось хоть чем-то наполнить свое существование, чтобы хотя бы вспомнить, зачем он живет. Ради того, чтобы снова надеть очки, конечно. Но если нет очков, сейчас ему подошла бы любая женщина. Важен был результат, и чем скорее он к нему придет, тем лучше». Кажется, Хезер пыталась еще что-то сказать, но ее голос казался досадной помехой, шумом. Вроде грохота колес. Заткнись, хрипло попросил он, зажимая ей рот, но тут же отдернул руку. Она зло, по-крысиному укусила его между большим и указательным пальцем. Штефан, ты все-таки совсем охренел! зло прошептала Хезер, вырвалась, села на краю полки, поправляя рубашку. Ну-ка, посмотри на меня. Идем, пошли давай! Она быстро обулась, даже не зашнуровав ботинки, и потянула его за собой. Он нехотя подчинился, потому что не видел смысла сопротивляться. А еще он не хотел, чтобы проснулся Готфрид и начал задавать вопросы. Хезер вытащила его в темный коридор. Поезд вздрагивал и качался. За глухо затянутыми измразью окнами выла метель. Хезер бросила на него яростный взгляд, а потом схватилась за оконную ручку и рванула на себя. Воющая тьма ударила ему в лицо, едва не сбив с ног. Грохот обледенелого металла теперь звучал совсем близко, отчетливо и беспощадно. Ветер выл в такт скрипу пластины ударом колеса рельсы. Ветер полнился осколками стекла, которые вонзались в кожу и по лицу. Кажется, уже потекло что-то теплое. Хезер стояла под окном, в тонкой рубашке и растоптанных ботинках. качалась на каблуках, обхватив себя руками, и в ее черных волосах оседала снежная пыль. Штефан, стряхнув отцепенение, бросился к окну. Ледяной металл обжег кожу, осколки стали еще злее. Окно скрипело набившимся в пазы снегом, а ручка визжала, когда он пытался ее повернуть. Когда он почти справился, поезд неожиданно тряхнуло, Хезер упала ему под ноги, а окно с хлопком раскрылось, ударив краем ледяной рамы в переносицу. «Сука!» — прошепел он, рывком возвращая окно на место. «Нос же только сросся! Хезер Кедвишем, что же ты?» Она сидела на полу и рыдала, закрыв лицо руками. Штефан посмотрел на нее и ужаснулся. Она была в шерстяных штанах и шелковой рубашке. Он быстро стянул свитер, в котором спал, заставил ее надеть... пока холод не вылезал остатки тепла из шерстяных петель. «Ну чего ты, Кедвиш, все хорошо!» — бормотал он, помогая ей подняться и пытаясь сообразить, почему она плачет. Он помнил все случившееся, но воспоминания путались, затянутые странным туманом, словно это все и не с ним происходило. «Штефан!» — всхлипывала она, обняв его за шею. «Ты такой м... так, Штефан, я когда-нибудь тебя убью!» «Ну и славно! А теперь пойдем в купе, здесь холодно!» «У тебя рожа была, как когда ты купил у идущих тот порошок и чуть не сдох!» Он только закатил глаза. Когда-то, в юности, он действительно обнаружил, что растертые в пыль кристаллы можно сжигать на конфорке и вдыхать дым. Правда, насчет сдох Хезер преувеличивала. Он всего лишь спал сутки, а потом его трое суток рвало. И Штефан не хотел думать, в какой из этих моментов у него было лицо, как сейчас». «Я просто... Это было красиво!» Хезер села на край полки и протянула ему одеяло. «Это было так красиво, Штефан! Я даже думала, что ты правда, ну, проникся!» «Что было красиво?» «Моя рожа?» — шепотом спросил он, покосившись на спящего Готфрида. «Нет. Запись. Представление. Я и не знала, что ты так любишь...» «Цирк!» Последнее слово она просипела, словно оно застряло в горле. «И что я такая красивая в гриме?» «Не в гриме», — проворчал он больше, чтобы утешить, хотя он действительно считал Хезер красивой, но она, казалось, вовсе не слышала. «А потом...» «Потом...» «Знаешь, я, когда не увидела, испугалась. Подумала, как это ужасно, несправедливо». «Потом, что тебе будет плохо, потом про Томаса, а ты, ты...» «Как будто Энни была твоя дочь. Нет, как будто она несколько мгновений была твоей дочерью». Штефан хмыкнул и дернул плечом. Он не хотел впадать в сентиментальность. И думать об Энни на самом деле тоже не хотел. «А что видел ты?» Хезер вцепилась в его запястье так, что ее ногти вонзились под кожу. У тебя лицо было дурное, ты не говорил почти, и глаза чёрные черные. А сейчас мне показалось, что ты меня убьешь. Вообще-то планы были немного другие, признался он. Да поняла я, какие у тебя были планы. Но это словно не ты был. И ты решила, что меня приведет в чувство открытая форточка. Я вообще-то думала, что надо дать тебе воздухом подышать и Готфрида разбудить, чтобы он тебе мозги вправил. Хотя он пытался, но сказал... Я не поняла, что он сказал. «Так что ты видел?» «Не знаю. Тут вопрос не в том, что я видела, а в том, что чувствовал». Тоска снова вздрогнула в груди. Теперь, когда ветер и грохот сменились монотонной зябкостью темного купе, мир снова стал казаться серым. «Не надевай их больше». «Придется, Хезер. Раньше ничего подобного не было». «Надеюсь, это больше не повторится», — соврал он. Она молча теребила выбившуюся из рукава нитку. Наконец положила руки на колени и сказала, «Это добром не кончится». «Брось, Кедвишем», — криво улыбнулся Штефан. «Мы везем колдовские очки в место, которое спящему не снится, к милой женщине с обостренным чувством прекрасного. Ну что может пойти не так?» Поезд прибыл на станцию глубокой ночью. Только ступив на скользкий ледяной перрон, Штефан заметил, что свет горел только в их купе. Остальные скалились чернотой из-под изморози. К тому же Штефан умудрился пропустить момент, когда отцепили остальные вагоны. Перрон был пуст, двери станции были закрыты и покрыты инием, окна тоже были темными, только светились теплым золотом часы под шпилем. Стрелки замерли на отметке четыре. «Нас никто не встречает». — пробормотала Хезер, натягивая перчатки. — И на станции никого. — Предлагаете ехать обратно? — усмехнулся Готфрид. — С удовольствием! — зло выдохнула Хезер облачком пара. — Вон там фонарь! — Штефан заметил дрожащий золотой огонек за углом. Паровоз с визгом выбросил в воздух клуб черного дыма. Вздрогнул, задрожал, словно и ему не хотелось здесь оставаться. Последний шанс, равнодушно заметил Готфрид, и Штефану на миг почудилась мечтательная улыбка на его лице. Поезд больше не грохотал, скрижетал по рельсам, будто машинист не снял тормоза, но какая-то сила уже влекла паровоз и единственный вагон дальше. «Он идет на север», — мрачно заметил Штефан. «Я не хочу забираться еще глубже в эту обледенелую задницу. Пойдемте лучше туда, где фонарь. Свет едва пробивался через затянутое изморозью стекло, словно канарейка билась в ледяном панцире. Под фонарем с самым благостным видом курил щуплый мужчина в огромном тулупе. «Вы ждете нас?» — с надеждой спросила Хезер. «А вы кто?» У мужчины была рыжая козлиная бородка, и Штефан сразу решил, что он ему не нравится. «Вы будете госпожа Надоши. Штефан Надоши — это я». Это мой компаньон Хезердоу и мой чародей Годфри Трэнди. Но так вас я в поместье и повезу. Госпожа Вежевская мне ясно сказала, «Встретьте господина Надоши и проводите в поместье, а колдунов нам не надо». «А по-моему, вам очень нравятся колдуны», флегматично заметил Готфрид. «Не-а, не не нравятся безмятежно ответил мужчина. «Чего, господин Надоши, проводить вас в экипаж?» Штефан переглянулся с растерянной Хезер, а потом перевел взгляд на побледневшего чародея. «Возможно, вы не совсем верно истолковали сказанное госпожой Вижевской, начал Штефан. «У нас с ней были прямые договоренности», он опустил руку в карман и осторожно снял револьвер с предохранителя. «Ага, у меня тоже. Господина на доши проводить. Зима, знаете ли, самим жрать нечего, еще всяких...» «Он шутит», перебил его Готфрид. У господина не очень хорошее чувство юмора, теплая шуба и длинная сигарета. Ага, не стал отрицать мужчина, бросив окурок под ноги. Погодка славная, табак хороший, люди новые, от чего бы не пошутить. Идемте, что ли? Штефан закрыл глаза и невероятным усилием заставил себя вернуть предохранитель на место. Экипаж стоял за гостиницей. Он чадил и пыхтел, как полагается всякому экипажу для загородных поездок. только вместо колес у него были широкие полозья. «Как-то едет», — заинтересовался Готфрид, наклоняясь, чтобы рассмотреть крепление. «Нет, вы правда хотите это знать?» — не выдержал Штефан. «Давайте поразглядываем эту телегу, еще покурим, мы же никуда не торопимся». «Ты ворчишь и недоволен, значит, вылечился», — довольно заметила Хезер, погладив его рукав. «Я замерз!» — огрызнулся Штефан, забрался на приступку. и дернул дверь экипажа на себя. Она не поддалась. Он сделал глубокий вдох и, не спускаясь с приступки, обернулся к извозчику. «Это тоже шутка?» «В сторону!» Он помахал рукой, показывая в какую. Когда Штефан, скрипнув зубами, спустился и сделал шаг от экипажа, уточнил «Дверцу в сторону дергайте, господин Надоши!» Прежде чем Штефан успел потянуться к карману, Хезер легко отодвинула дверь и скрылась в полутьме экипажа. Из дверцы потянуло теплом, и Штефан тут же забыл про револьвер и последовал за ней. Сидения в экипаже были широкими и обитыми войлоком, окон не было, на пол постелили коврик, а под сидениями нашлись сложные стопкой шерстяные пледы, толстые, колючие, прошитые по краям грубой нитью. Напоминает палату для душевнобольных. проворчал Штефан, устраиваясь подальше от двери. «Еще этот хрен со своими шутками. Стоило мне потерять интерпризу, как вокруг начали виться какие-то унылые клоуны». «Зато мы все оценили, каких усилий вам стоило нанимать неунылых», миролюбиво ответил Готфрид. «Странный мужчина, между прочим, не поддался внушению. А, впрочем, лучше расскажите, Штефан, что с вами случилось в поезде?» «Вы слишком резко меняете темы». Штефан растирал углом одеяла замерзшие руки и думать о поезде не хотел. Я уже все рассказал. Нет, не все. Готфрид переключался с обычной благожелательной отстраненности на почти учительскую строгость так же легко, как менял темы. Хорошо, давайте я начну. Я рассмотрел тень на записи. Сначала я думал, что это морок, но теперь почти уверен, что здесь нечто иное. Я видел, как шевельнулся рука в девушке, когда это... Существо его задело. Вижевская приедет, ее и спросим, что за ней ходит», нехотя ответил Штефан. «Это тогда, в зале, он легко бросил обвинение в том, что нечто, следующее за Вижевской отвлекло Эжна. Но теперь он сомневался. Чародейские очки, алкоголь и нервное напряжение порождали монстров гораздо худших, чем призрачные щупальца. «Вряд ли она сможет вам ответить». Задумчиво пробормотал Готфрид. «Подумайте, зачем ей выпускать монстра, тем более в театре? К тому же я много чего видел. Зверей и насекомых, которых нам трудно даже представить. А монстров не видел. Может, вы, Штефан, помните, в Гунхеге жили такие мохнатые зверьки, похожие на пауков?» «Помню. Гунхэгские солдаты носили их в клетках. Пленные говорили, что они приносят удачу», усмехнулся Штефан. «А знаете, что они были ядовиты, и их укус вызывал галлюцинации?» «Нет, меня ни разу не кусала такая тварь», — равнодушно ответил Штефан. «Вы обязательно запомнили, если бы укусила. Укушенным казалось, что предметы вокруг начинают светиться и менять размеры. Люди начинали паниковать, а зверушка сбегала». «Занимательно». «Все монстры. У нас в голове вот что я хочу сказать», — с легким раздражением подытожил Готфрид. «Очень свежая мысль. У третьей зала были монстры в голове», фыркнула Хезер. «Если его только Штефан видел, я бы первая сказала, что ему просто не надо больше покупать то, что он последним скурил или выпил. Но я тоже видела». «И вы видели?» «И Эжен Ланг». «Я успела с ним поговорить», призналась она. «Пыталась в чувство привести, а он все спрашивал, видела ли я тварь за колесом». Я не была уверена, но сказала, что видела. Он сказал... Спасибо, машири Хезер, а потом разрыдался. Я сказала, что он ни в чем не виноват, а он снова сказал: "Спасибо, машерихезер и ушел. Ну, значит, монстр в голове Эшна Ланга был страшнее остальных монстров. Пожал плечами Годфрид и быстро начертил в воздухе петлю, знак своего бога. А теперь вы, Штефан, что это было? Я уже говорил, эйфория. Огрызнулся он и откатка. «Почему раньше такого не было?» «Откуда я знаю?» «Потому что мы не делали хороших записей», предположила Хезер. «Отличная запись, Хезер! Просто охрененная!» процедил Штефан. «Ты действительно думаешь, что...» «Погодите!» Готфрид поднял ладони и медленно опустил, призывая замолчать. «Это здравая мысль!» «Как сказал ваш чародей, это искусство, верно?» «С точки зрения искусства, это хорошая запись!» У нас полная пластина убийств, цирковых представлений и спящей знает чего еще. Может, дело в эмоциях? Предположил Годфрид. Эмоции тоже полная пластина. Тогда давайте проверим. Ехать нам все равно долго. Чародей откинулся на спинку сиденья. В этот момент Штефану показалось, что из какой-то щели протянулась нить ледяного сквозняка. Хезар прищурилась и подалась вперед. «Вот как, Готфрид!» Штефан переглянулся с чародеем. Он не хотел заставлять Хезер еще раз переживать убийство Энни. А еще больше. Не хотел расстегивать пальто и закатывать рукав. «Вам же хочется, Штефан!» Подначил его Готфрид, не обращая внимания на Хезер. «Либо вам снова станет хорошо, либо вы с нами посмотрите на тени, вдруг разглядите что-то полезное». Штефан закрыл глаза. Гораздо больше ему хотелось послать чародея. Он думал об этом, пока снимал пальто, пока закатывал рукав свитера и замерзшими пальцами расстегивал запонки на рубашке. Думал, растирая руку перед тем, как чародей привычно загнал иглу ему в вену, надевая очки, и даже всего несколько секунд, когда он снова оказался в душном театральном зале. «И стоило так дергаться!» — проворчал Штефан, снимая очки. Он не пытался скрыть своего разочарования, и Готфрид тоже. Только Хезер злорадно улыбалась, вытирая слезы рукавом. «Ничего не произошло, а? Мы просто еще раз посмотрели, как погибла Энни. И в следующий раз, когда ты впадешь в такой ступор, как в поезде, я дам тебе пачку открыток, раз они тебя так успокаивают». Она обращалась к Штефану, глядя на Готфрида, а злорадствовала над обоями. Штефан только хмыкнул и достал из внутреннего кармана пальто плоскую фляжку. Сделал глоток и прикрыл глаза, надеясь, что крепкий алкоголь хоть немного смоет привкус несбывшегося счастья, и протянул Хезер. «Киршвассер!» Она быстро сделала второй глоток, проверяя, нет ли ошибки, и протянула фляжку Готфриду. «Где взял? Его в Кайзерстаде-то не найдешь. У театра купил». Пожал плечами Штефан, не желая признаваться, что купил кайзерстатскую вишневую водку с баснословной наценкой в приступе тоски по стране, которую считал родной. И что сейчас достал флягу не из-за крепости алкоголя, а потому что хотел напомнить себе о том хорошем, что не было связано с очками. Итак, второй раз никаких побочных эффектов мы не наблюдали. Водку Готфрид взял, но тему менять не стал. «Нужно попробовать сделать еще запись, чтобы точно разобраться». «Убить кого-нибудь?» — фыркнула Хезер. «Кстати, вспомните первую запись, что мы посмотрели. Там были и эмоции, и убийства, но это было просто воспоминание». «Может, у записей есть срок годности?» — предположил Штефан. «Мы это обязательно проверим», — улыбнулся Готфрид, возвращая фляжку. «Я вас отравлю», — мрачно пообещала Хезер. «И еще...» Не договорив, она упала вперед, не успев выставить запутавшиеся в одеяле руки. Экипаж тряхнула от резкой остановки, и в ту же секунду прямо рядом с лицом Штефана брызнули щепки. Первое, что он почувствовал, — глухую ярость от того, что в экипаже появилась дырка, в которую теперь льется морозный сквозняк. Снаружи раздалось еще два выстрела, один с места извозчика. Штефан переглянулся с Готфридом. Хезер выпуталась из одеяла, но вставать не спешила. «Выходим!» — решился Штефан, дергая дверь. В замке что-то хрустнуло, но дверь не поддалась. Он бросил быстрый взгляд на дырку, потом на дверь. Пуля срикошетила о замок и застряла в пороге. Выстрелов больше не было, слышно, и извозчика тоже. «Готфрид, вы знаете...» — он ударил дверь плечом. «Сколько их там?» Дверь поддалась со второго удара и в лицо ударил ледяной ветер. «Трое!» Чародей продолжал сидеть, растирая руки углом одеяла. «Сейчас все сделаем!» Штефан не слушал. Он выпрыгнул из экипажа и быстро огляделся. Нападавших не было видно, и он жестом позвал Хезер. Прежде чем выйти, она стянула верхнюю ярко-красную юбку и швырнула под сиденье. Готфрид вышел последним и растерянно огляделся. «Я не знаю, где они!» — пробормотал он. «Они словно... мигают!» Штефан быстро заглянул на место извозчика. Тот лежал, распластавшись перед экипажем, и перед ним, словно брусника, рассыпанная по снегу, олели частые брызги. «Лезь под экипаж!» — бросил он Хезер, делая шаг в сторону. «Почему больше не стреляют?» Готфрид не ответил. Он стоял, закрыв глаза, и водил перед собой ладонью, гладя ледяной воздух. Штефан прислушался. Вокруг был... Лес. Заснеженный и враждебный. Не было слышно ни птиц, ни скрипа деревьев, ни голосов. Только вой ветра, размывающий звуки. «Смотри!» — раздался снизу голос Хезер. Штефан осторожно выглянул из-за экипажа и увидел мужчину с ружьем, сидящего прямо перед поваленной елью. Он сидел спиной к экипажу и целился между веток. Сидел совсем близко. Штефан не сомневался, что достанет его. Но целился мужчина не в экипаж. «Стреляйте!» — просипел Готфрид. Он не стал переспрашивать. Мужчина был в светлой одежде, чтобы теряться на фоне снега, но сейчас позади него были темно-зеленые ветви. «Где остальные?» — спросил Штефан, опуская револьвер. Прежде чем чародей успел ответить, справа раздался срывающийся на фальцет крик Второй мужчина в светло-серой куртке бежал прямо к экипажу, хлопая себя по бокам и лицу, словно сбивая невидимое пламя. Штефан выстрелил, уже не думая, что делает. Мужчина упал в снег, распластавшись в той же позе, что и мертвый извозчик. Оружия у него не было, и Штефан почувствовал укол разочарования. Он надеялся забрать у мертвеца ружье. Он обернулся к Готфриду. Чародей стоял на коленях, закрыв лицо рукавами и запустив в волосы согнутые пальцы. Штефану показалось, что он пытается содрать с себя скальп. «Он сейчас упадет», — заметила Хезер. «Где третий?» — спросил Штефан, проигнорировав ее. Готфрид молчал. Вокруг все еще было тихо. Больше никто не кричал, не стрелял и никуда не бежал. Только к вою ветра добавился хрип чародея. Штефан видел, как напряглась его шея и как между пальцев остаются клочки выдранных серых волос. Он не понимал, кто и зачем на них напал и чего ждать от этих людей. Они появлялись с одной стороны, но третий стрелок вполне мог обойти экипаж. А если чародей ошибся и нападавших было больше, бегать по лесу с револьвером, бросив хезеры и полуобморочного чародей, оказалось глупостью, Но с каждой секундой бездействия эта перспектива казалась все более привлекательной. «Готфрид!» — не выдержав, снова позвал он. Совсем рядом хрустнула ветка, и Штефан выстрелил почти вслепую на звук. Не услышал ни крика, ни стона, только скрип шагов по снегу. Он вышел из-за экипажа и замер с поднятым револьвером. Ему показалось, что под шапкой встали дыбом сбритые волосы. «Третий мужчина!» полностью обнаженный, ковылял к экипажу, зажимая рану на впалом животе. Кровь лилась толчками в такт его шагам и падала в снег, голодный и белый, тяжелыми красными пятнами, Что чтофан хотел выстрелить, но не мог отвести взгляд от его лица, худого, серого, от холода и боли, но полного неестественной отрешенности, какую можно увидеть только у старых клириков, полностью растворившихся в видениях спящего. «Стреляй же!» — воскликнула Хезер, и в ее голосе отчетливо слышалась жалость. Опомнившись, Штефан выстрелил, целясь в переносицу. Он попал. Не мог не попасть. Но мужчина остался стоять все с тем же безмятежным выражением на изуродованном выстрелом лице. Он стоял несколько бесконечных секунд, в которые Штефан... Боролся с желанием выстрелить еще раз и бросить револьвер в снег и больше никогда не брать в руки оружие. Что-то теплое ползло по его лицу, оставляя стынущий след. Штефан знал, что это чужая кровь, но не мог вытереть ее, пока мужчина не упадет. Он не упал. Медленно опустился на колени, а потом лег на бок, притянул колени к подбородку И замер. Штефан медленно опустил револьвер и огляделся. Вокруг чернел заснеженный лес. У экипажа лежали четыре трупа. На снегу застывали проплешины пятен крови. Хезер вылезла из-под экипажа и бросилась к Готфриду. Он лежал лицом вниз, словно пятый мертвец. «Готфрид! Штефан! Я пульс не могу нащупать! Штефан!» В лесу застрекотала какая-то птица. Штефан стоял, щурясь в синем мглу, И не думал о чародеи. Он думал, что понятия не имеет, куда им ехать и что теперь делать. А потом подумал, что если Готфрид умер, то ему, пожалуй, повезло.